По одному только Татьяниному лицу можно было догадаться. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Сердце Лизина вздрогнуло испуганно и заныло протестующей. «Нет, нет, не хочу. Она как-то сразу догадалась, что произошло. А может, и не догадалась, а знала уже» ничего ничего лизавета скрипись ты лучше себе мужика найдешь об чем тут горевать то и что это за мужик такой хлипкий да длинноволосый как девка еще об себе думает невесть чего татьяна говорила и говорила журчала ласковым ручьем склонившись над лизой горестно опустившийся на диванчик в прихожей Та слушала и не слушала ее. Сил не было отмахнуться от этой навязчивой бабьей жалости. Да и не хотелось. Пусть себе журчит. Жалко, что ли? Какая уж теперь разница? Он тебе на столе письмо оставил. Мудреное такое. Я ни слова не поняла. Ты не читай его. Выброси в огонь лучше. Ушел и ушел. Туда ему и дорога. Главное, не прихватил с собой ничего. Я проверяла. А то знаешь, как бывает... Лиза встала и, не раздеваясь, прошла в дом. Тихо поднялась по лестнице на второй этаж. Вот оно, Ленина письмо. Лежит на столе несколько исписанных мелким нервным почерком страничек. Даже в конверт не удосужился положить. Торопился, видно. Она робко потянулась было к этим листочкам, но рука отдернулась, будто сама по себе. Не хотелось читать их, совсем не хотелось. А может, Татьяна права в своей сермяжной простой правде? Может, в самом деле не надо? Какая теперь разница? Ушел и ушел. Зачем ей знать, почему? Когда эта причина для горя уменьшала хоть как-то само горе, все равно придется его пережить. Куда ж теперь деваться-то? Посидев полчаса в кресле, глядя в упор, не отрываясь на эти проклятые листочки, Лиза все же протянула к ним руку и, сделав над собой усилие, начала читать. Ну да, так она и думала. Ничего нового он в общем не сообщал. «Тебе ведь даже все равно, Лиза, люблю я тебя или нет? Главное, чтобы рядом был, так ведь? Ты очень сильная женщина, даже чересчур». «Тебе и не надо, наверное, чтобы тебя любили. Необходимости такой нет, да и нужды. Тебе себя самой хватает и в твоей собственной любви». «Ну что ж, в этом он, пожалуй, прав. Ей действительно хватало собственных чувств. А любил Леня ее или нет? Неважно как-то. Лишь бы он был, лишь бы глаза Лизины его видели, лишь бы сердце замирало благостно при этом, а душа уходила в пятки». «Черт, черт!» Надо было все время требовать от него любви ответной. Как она этого не поняла? Вот дура! Подыграть не могла, что ли? Надо было устраивать сцены, как те самые киски и зайчики с трагическим заламыванием рук, капризными истериками, вроде «Ах, ты меня не любишь! Совсем не любишь!» «Эх, Елизавета, Елизавета! Век живи, век учись!» «Так, что там дальше?» Ты повторяла все время, что я – твоя душа и сердце. И если я у тебя есть, значит и душа с сердцем на месте. Ведь так? Но, Лиза, дорогая, я ведь живой человек, а не доказательство присутствия в тебе всех этих органов. И вообще, нельзя прожить жизнь в виде доказательства чего бы то ни было. Я хочу человеком прожить, а не просто твоим сердцем. А как человек я тебе не нужен и не интересен, и музыка моя тебе вовсе не нужна. Ну что ж, и в этом он прав, особенно насчет музыки. Уж чего-чего о страдания его музыкально-творческих она никогда не понимала. Но зачем так мучиться только для того, чтобы быть первым? «Можно же просто жить с музыкой, если она тебе так необходима, а не использовать ее как орудие своих амбиций. Не случилось из тебя великого музыканта, подумаешь, зачем в крайности бросаться? Надо было и на эту тему с ним тоже поговорить, кстати. Вот все она делала неправильно. Надо было парня к обыкновенной земной жизни адаптировать. А она восхищалась нелепо его сомнительным талантом, да возносила на небеса. Что ж, Как лучше хотела. Так, а дальше-то вообще уже интересно начинается. Я ухожу жить к Алине. Ты ее не знаешь. В отличие от тебя, она скромная и маленькая, потерянная в жизни женщина. И ей нужна моя помощь, настоящая, мужская и материальная, а не игрушечная, не сердечно-душевная, понимаешь? Я ей нужен, необходим просто. Без меня они погибнут, Алина и ее дети. А ты сильная, найдешь себе другую игрушку. А вот это удар ниже пояса. Вот это по-настоящему больно. Этого она совсем не заслужила. Хотя разве любовь и уважение заслуживают? Да ничего подобного. Каждый только от себя пляшет, от своих чувств, ощущений до да потребностей. Уж она знает, сколько ей пришлось выслушать исповеди оставленных мужей и жен. И все только и говорили о том, что уж они этого не заслужили. «Черт, а все равно больно! Никогда так больно не было!» «Ну, и чего ты тут сидишь, как столетняя бабка-бобылка?» вздрогнула Лиза от громкого Татьяниного голоса. Она и не слышала, как та поднялась на второй этаж, как тихо встала за спинкой ее кресла. Лиза молча подняла к ней горестное, почти черное лицо. «О, Господи! Лизавета! Да ты чего это? Еще по дереве сейчас соберешься?» «Ты это дело брось. Не стоит этот мужичонка слез твоих. Такая баба умная, такая справная. Чего это ты? Да с тобой ни одну девку и рядом-то поставить нельзя. Я надо глядела по телевизору, как самую красивую девку на всей земле матушки выбирали. Так ни одна тебе и в подметке не годится. Тебя же в любой блескучий журнал на первую страницу сразу возьмут. Только захоти». А ты вдруг горевать удумала. «Господи, да найдешь себе другого мужика, и не думай даже». «Да не надо мне другого, Тань!» Горько усмехнулась Лиза и ткнулась головой в ее теплый рыхлый живот и вздрогнула плечами, будто и в самом деле собиралась заплакать. От Татьяниного фартука с красными вышитыми петухами пахло так хорошо, счастливым детством, бабушкой, пирожками, компотом из сухофруктов, теплой нежной беззаботностью. «Присохло, значит!» жалостливо спросила Татьяна и принялась гладить свою хозяйку по распущенным по спине блестящим каштановым волосам. «Это ничего, Лизавета, ничего, пройдет. Как присохло, так и отсохнешь. Заживет, корочкой покроется и само отпадет. А пока не отпало, скрепиться надо, переждать. Денечки в календаре вычеркивать и ждать. Вот один день прошел, другой, третий». Помнишь, как сама меня учила красным карандашиком денечки в календаре вычеркивать? Конечно же, Лиза помнила этот немудрёный совет, который сама давала Татьяне, когда та появилась у неё волей случая в доме. Хороший совет, кстати, тогда помог. Помнишь, как я жить совсем не хотела? Вот у меня уж горе было, так горе по сравнению с твоим-то. На старости лет без крова остаться, это тебе не без мужика. Татьяна и впрямь появилась у Лизы в доме по воле случая или, вернее, трагического стечения обстоятельств. А вернее, не обстоятельств, а по прихоти Лизиной профессии. Познакомились они в обычном судебном заседании. Очень грустным было это знакомство. Стояли они тогда по разные стороны баррикад. Лиза выступала как раз на стороне тех самых чиновников от опеки, с которыми пришлось побороться в деле по установлению Дениски Каличенкова. А поскольку клиент всегда прав, то и чиновники в том Татьянином деле, как ни странно, оказались правы. Татьяна Михайлова, теперешняя ее домоправительница, всю свою сознательную жизнь провела в матерях-одиночках. Образования у нее никакого не было, средств к существованию особенных тоже, работала на двух, а то и на трех работах. И на ткацкую фабрику к станку успевала, и тряпкой размашисто намахивала в больничных уборщицах, и на дому цветы могильные из воска умудрялась ночами лепить. Жила в небольшом, но справном домике на рабочей окраине, растила, как могла, своего сына Сашку, отец которого так и остался для всех неизвестным. Мальчишка, однако, рос сильно хулиганистым, никакого сладу с ним Татьяна не знала, но справлялась, как умела. Покорно ходила на все вызовы возмущенных школьных учителей и на пиццеветах стаивала, жалостливо опустив голову долу, лишь бы из школы не выгнали. Из женщины, инспектором милицейским, по делам несовершеннолетних, чуть ли не в подружках ходила. Она, это сердобольная инспекторша, и пристроила 15-летнего Сашку в этот самый центр, название которого Татьяна с большим трудом выучила. Центр по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних восстановления. Вот как. А потом этот самый центр даже организовал летнюю поездку своих питомцев по США. Целое лето Сашка там пробыл а вернулся сам не свой и потребовал от матери несусветное, что подказалась она официально от своего материнства, значит. Будто хочет его усыновить одна американская пара, и сам он этого страстно желает». Прямо с ножом к горлу к ней подступал. «Подпиши бумагу об отказе» и все тут. Мол, без нее суд не разрешит американское усыновление. Тем более американцы эти прямо к ней домой заявились. Люди денег не пожалели. За ее Сашкой в Сибирь приехали. Что было делать? Подписала она ту бумагу. Уревелась напрочь, а подписала. Сашка диктовал, а она писала. «Не в состоянии, мол, я дура такая, дать достойное содержание, воспитание да образование. Отказываюсь, мол, от сына своего Александра Михайлова». А только бумажка не помогла. Больно шустрая адвокат в суде развыступалась, вопросами всяческими Татьяну замучила. Из ответов и вышло, что мать от воспитания сына вовсе не уклонялась, родительскими правами не злоупотребляла, а морального образа жизни не вела, работу постоянную имела. А в конце эта тетка вообще вывод сделала, что поскольку Сашка не был лишен материнской любви до родительской опеки, то в силу закона не может быть и объектом усыновления иностранными гражданами. Так и выразилась бессовестная – объектом. Татьяна даже рассердилась на нее. Она уж к этому времени с судьбой своей окончательно смирилась. Решила, что и впрямь ее сыну с этими американцами посытнее жить будет. В общем, отказали судьи этим американцам в усыновлении – Прислушались к доводам адвоката Елизаветы Заславской и отказали. А на следующий после суда день Татьяна с раннего утра уже поджидала девушку в конторе. Чуть не с кулаками на нее накинулась. Зачем, мол, ты натворила такое своими этими объектами? Обиделись американцы на судебный отказ, в тот же вечер домой укатили. А Сашка совсем взбеленился от горя и с дому мать прогнал вытолкал прямо в зашей, будто она одна и виновата была. А ей и идти-то некуда совсем, в парке на скамеечке ночевала. Вот тогда Лиза и привела Татьяну к себе домой. Пожалела, значит. Или, может, вину какую за собой чувствовала. Не надо было в суде так уж стараться-то. Хотя глупости, конечно, как это не надо. Профессия, она и есть профессия. Да и закон, он тоже закон, а не дышло какое. А Татьяна быстро прижилась. У хозяйки дома даже иногда чувство возникало, что она в ее доме всегда так и жила, с самого Лизиного рождения. И всегда пироги вкусные пекла, и борщи варила, и ворчала на нее вот так же всегда, по-деревенски смешно и любя. О Сашке они больше не говорили. Ни разу. С тех самых пор, как повычеркивала Татьяна красным Лизиным карандашиком, прошедшие с того несправедливого суда календарные дни, да успокоилась немного. Они обе как-то очень старательно обходили эту болезненную тему. Татьяне стыдно было, а Лизе просто не хотелось ей лишний раз больно делать. Хотя знала распрекрасно, что Сашка нагло является в ее отсутствии к матери, и та отдает ему все полученные в качестве зарплаты деньги. Не могла Лиза ей ничего на это сказать, потому что и сама не знала, что надо говорить в таких случаях. Может и права сейчас Татьяна, говоря о том, что ее горе с Лизиным и рядом поставить нельзя. Добрая, хорошая, уютная Татьяна. Права-то она права, а одного только не понимает, что собственное горе, оно всегда горше всех, и никто его облегчить не в состоянии. Какие слова не говори, какие примеры не приводи. Тань, ты иди спать, ладно? Мне одной надо побыть, оторвавшись от ее теплого, мягкого живота, проговорила Лиза. Спасибо тебе, конечно. «А вот и плохо, что одной, Лизавета, нельзя тебе сейчас, нехорошо это. Слушай, а может, мы водочки с тобой выпьем, а? Холодненькой, с соленым грибочком. У меня все припасено для такого случая». «Сама, что ли, водочку делала, ключница ты моя милая?» Усмехнулась, глядя на нее снизу вверх Лиза. «Почему сама?» – наивно удивилась Татьяна. «Ты чего, совсем умом тронулась с горя?» кто ж сейчас сам водку то делает да и не умею я да ладно какие твои годы научишься еще зачем та снова вытаращилась на хозяйку удивленно чего это я всяким глупостям учиться буду дать фу на тебя уже досадуя несколько на непонятливость собеседницы грустно рассмеялась лиза шучу я так с тобой господи а, -а, -а! ну давай тогда шутим «Я на это согласна. Уж всяко лучше, чем горевать до да слезы лить попусту». Татьяна шустро спустилась по лестнице, погремела, пошуршала в своем хозяйстве и снова поднялась к Лизе торжественно неся в руках поднос с маленьким запотевшим графинчиком в окружении тарелочек со всякой аппетитно пахнущей снедью на закуску. Расставив все это хозяйство на столе, вдруг хлопнула себя по лбу и снова ринулась вниз, застучала дробно пятками по лестничным ступенькам. А вернувшись, выложила перед Лизой сорванный со стены календарь и толстый красный косметический карандаш, тот самый, похоже, два года назад ей Лизой подаренный. «Денечки, прошедшие без твоего черта длинноволосого, будешь зачеркивать. Вот как отчеркнешь сорок денечков, так и забудешь. А почему сорок? Ты что, он ведь живой еще? Да и на здоровье что живой?» И а что, против, что ли? Мы ж его не на тот свет спроваживаем, мы ж его только из дома твоего провожаем. А сорок дней, я думаю, и для живой души тоже срок хороший, чтоб дом покинула, переселилась в новый, где хозяин живет, обжилась там по-новому. Никогда уходящая Елизавета душу свою сразу из того места, где долго прожил, не забирает. Она еще там живет, мучает оставшихся. Так что давай выпьем за то, чтобы тебе побыстрее от ее гнета освободиться. А если я не хочу освобождаться или не могу, может, мне без души этой и жизни нет. Так и не будет, если цепляться за нее, глупая. А ты скрепись, Лизавета, сначала скрепись, а через сорок дней встряхнись, и все. Хм, странная у тебя концепция выхода из кризиса. «Да сама ты цепция. Нечего меня своими мудрёными словами пугать. Делай лучше, что говорю. Давай выпей за день свой первый, да и зачеркни его в календаре пожирнее». Лиза покорно исполнила требуемые от нее действия и устала откинулась на спинку дивана. От выпитой водки в голове слегка зашумела, но на душе легче не стало. Наоборот, подумалась вдруг с тоской. Еще вчера в этой комнате жил ее Леня. Еще вчера она была счастлива. Тань, а ты дома была, когда он уходил? Конечно, где ж мне еще быть? Я аккурат пирог с капустой из духовки вынула, оглянулась, а он в дверях кухни стоит, одетый уже, с сумкой в руке. Поклонился мне так вежливо низко улыбнулся по-доброму. «Прощай», — говорит Татьяна, — «спасибо тебе за все». Я, — говорит, — для Лизы на столе письмо оставил. Я и рта в ответ не успела открыть, а он уж и дверью хлопнул. А перед этим дома ночевал? Конечно. Всю ночь на своей пианине музыку наяривал. Никак мне спать не давал. На рояле Татьяна. Ну да, на этой своей бандуре, в общем. Полкомнаты занимает, зараза, огроменная. Куда мы теперь ее денем-то? Ее за просто так теперь и не вытащишь. Да пусть стоит. Ты, Лизавета, если в следующий раз вздумаешь опять, за какого музыканта замуж пойти, то ищи такого, чтобы инструмент у него помельче был. Дудочка там какая-нибудь или гармошечка, к примеру. «Хорошо, Тань, я учту. Найду и с дудочкой, и с гармошечкой. Ты спать сегодня пойдешь или нет? Дай мне одной побыть, болтунья старая. Устала я от глупостей твоих. Иди уже, а?» «Ладно, что ж», — горестно вздохнула Татьяна, собирая обратно на поднос свои тарелочки вместе с графинчиком. «Пойду, расспросишь. Ну вот и иди уже. Да иду, иду». Она, ворча что-то под нос, спустилась осторожно с лестницы, опять выразительно погремела, пошуршала чем-то и успокоилась наконец. Спать легла, наверное. И сразу тяжелая маятная тишина обступила Лизу со всех сторон, зазвенела нудно в ушах, придавила тяжким камнем голову и грудь. «Господи, как больно-то!» Она и не знала, что так может быть – Даже давние девичьи московские страдания показались ей сейчас сущей клоунадой. А ведь думала, что прошла в молодости через настоящие огонь тех страданий, что он выжег тогда всю душу и спепелил дочиста. «Черта с два!» Тихо встала с кресла, подошла к темному окну. «Леня, Леня, за что ж ты так? Разве виновата она в том, что сильная?» Ну да, ни в какой мужской материальной подмоге и в самом деле не нуждается, как какая-то там Алина. И ни в каком сильном плече или в широкой спине, как каменной стене, или чего там еще себе нафантазировали слабые эти женщины. Неужели за это казнить ее надо? И не сообразил даже, что может Алина эта самая как раз намного легче без него обойдется, чем она, Лиза. Женщина долго еще стояла у окна, вглядываясь в ночную темень, боялась обернуться назад. Впервые боялась своего дома. Он как-то перестал быть другом, казался пустым, гулким и будто настороженным за спиной и похож скорее на притаившегося зверя-врага. Это был уже другой дом, без Лени. Без сердца, без души. Нет, она не сможет в нем жить. Вернее, не сможет жить вот так, без любимого. А раз не сможет, надо что-то сделать. Что? Надо думать, как-то спасаться, выкарабкиваться. Думай, Лизавета, думай. Ты же умная, умеешь находить выход из любой, даже самой безнадежной ситуации. Помоги себе сама. И вдруг ее осенило. Как же она раньше не догадалась? Леню надо просто вернуть и все. Как? Придумает. Не сразу, не сейчас и не завтра, но придумает. Где-то краешком подсознания Лиза понимала, что хватается за соломинку и идет по тому пути, сойти с которого изо всех сил всегда уговаривала несчастных брошенных жен клиенток. «Говорила, что путь этот изначально порочен и неправилен, что ничего и никогда нельзя вернуть на обычные и удобные круги своя. Но так захотелось вдруг ей сейчас вступить именно на этот путь. Ну его это подсознание. Что она обязана жить по каким-то особенным правилам? Лиза, в конце концов, обычная женщина, такая же убитая горем баба, как все в ее положении». В общем, Леню будет возвращать, и все тут. Сразу стало будто легче. Она еще раз мысленно отмахнулась от надоедливого шепотка подсознания, упорно толкующего, что все это обман, и что она и сама это прекрасно понимает. И стала строить свои жесткие, профессионально-логические и стратегически продуманные планы. Так, что она имеет в плюсах? Ее соперница – жалкое и некрасивое создание. Это раз. У нее есть Варвара, потенциальная суррогатная мать. И Леня об их планах еще не знает. Ему же хочется своего собственного ребенка. Хочется. Так они с кузиной ему и родят. Это два. И еще. Леня привык жить в хороших условиях, в хорошем доме, а не в каком-то там хрущебном убожестве а это многого стоит между прочим и это три что ж не так уж и мало теперь о минусах она абсолютно не знает что из себя представляет эта алина ну кроме того конечно что совсем никаковская внешне но это как раз еще ничего и не значит может у нее душа какая нибудь особенная может он влюбился Леня же натура, богемная, запросто может взять и влюбиться в эту надуманную им тонко красивую душу. А насчет их с Варварой планов тоже большие сомнения имеются. Ему и Алина может ребенка запросто родить. И хорошими домашними условиями его тоже не прелестишь. Богема, она и есть богема. И в шалаше, и в подвале подолгу обитать может. Так что получается и минусов тоже немало. Но ничего. Все равно что-нибудь придумает, так просто не сдастся. Надо всегда бороться до самого последнего слова и стремиться переломить ситуацию, пусть даже самую безнадежную. Так учил старик Заславский. И еще говорил, про своего соперника надо знать абсолютно все, любую информацию. И правильно говорил, между прочим. Вот она завтра и начнет ее узнавать. Даже на разведку в тот хрущебный двор съездит, проведет подготовку к боевым действиям. А что? На войне, как на войне, не привыкать. Она и так всю жизнь почти, по роду, можно сказать, своей деятельности, является невольным участником всяческих страстных баталий. То между чиновниками, то между кисками-зайками, то между детьми до да родителями. Всякое бывало. Так что пора из за себя заступиться, назначить саму себя себе адвокатом. Так что вперед, Лизавета Заславская, будем бороться за собственное бабское счастье.